«Вы бы стали донором после смерти?» «Помню, в тот день в комнате были только я и мой кардиолог», — вспоминала Белла. «Это случилось через год после того, как мне пересадили сердце. Кардиолог сказала мне, что я ни в чем не виновата, что ничем не заслужила эту болезнь, эту ответственность. Белле было девять, когда выявили проблемы с сердцем, а в старшей школе она пережила сердечный приступ и инсульт». Ее внесли в список на трансплантацию до 18 лет, что давало ей преимущество. «Я расплакалась, когда мой кардиолог сказал это», — говорила Белла. «Но вовсе не потому, что я не знала, что моей вины в этом нет. Дело в том, что эти слова, сказанные кем-то другим, обретали огромную силу». Белла спросила у врача, почему у нее нет возможности пообщаться с другими подростками с похожим заболеванием и почему нет групп поддержки для тех, кто подлежит трансплантации. Ведь есть, например, группа для родителей, чьи дети больны раком. «Ты прекрасно знаешь, почему», — ответила кардиолог. «Их просто нет в живых. Подростки часто протестуют против приема лекарств, которые нужны для того, чтобы новые органы правильно работали, лекарств, необходимых им для жизни. Существует определенная сложность в том, чтобы следовать схеме приема медикаментов после трансплантации, а подросткам это дается еще тяжелее. «Рак — всегда плохой диагноз», — сказала Белла. «Но жизнь с трансплантантом выглядит совсем иначе. Это кошмарная ситуация. Кто-то должен умереть, чтобы ты поправился. В конце концов случается чудо, но как теперь с ним жить?» Как и другие подростки, Белла ощущала внутреннее сопротивление. «Со времен больницы у меня остался сильный рвотный рефлекс», — говорила она. «Принимать лекарства непросто». Это вечное напоминание о том, что ты другой, что тебе придется жить с этим. Она часто слышала о детях, которые пропускали прием лекарств или делали что-то не менее вредное, например, принимали наркотики после трансплантации. «Я их понимаю», — призналась Белла, — «хотя сама она никогда не употребляла. Я не считаю их пустоголовыми идиотами. После трансплантации жизнь становится гораздо тяжелее» поэтому все реципиенты, с кем я встречалась, принимают антидепрессанты. И если я прекращу терапию, то тоже почувствую это и буду думать, что живу в чужом теле, оно мне не принадлежит и что я должна была умереть. Многих, с кем я говорила, посещают такие мысли. Холодным мартовским днем Белла легла в больницу, где должна была оставаться до трансплантации, запланированной на июнь. Друзья навещали ее. Они хотели как лучше, но при этом существовали будто бы в другой вселенной. Ее парень писал сообщения с мелочными обвинениями, которых можно ожидать от эмоционального 17-летнего подростка, склонного к перевозбуждению и оказавшегося совершенно не в своей стихии. Друзья старались сделать так, чтобы она не чувствовала себя одиноко. Создали групповой чат, но чем больше они писали о вечеринках, играх, событиях, на которых Белла не могла присутствовать, тем сильнее она отстранялась. Им было не понять, каково это столкнуться со смертью. Белла, писал один парень из этого чата, я слишком много плакала за тебя, чтобы теперь ты перестала разговаривать со мной. До трансплантации Белла не очень-то много думала о смерти. Она была больна и большую часть времени проводила в постели, пытаясь справиться с симптомами. Затем ей пересадили сердце. Она стала жить относительно нормальной жизнью, но постоянно размышлять о смерти. Какая бы мелочь ни проявилась, она думала, что это снова симптомы болезни. Белла знала, что с большой вероятностью ей придется снова пройти через трансплантацию, хотя и неизвестно, когда именно. «Возможно, в следующем году, а может, через 40 лет», — объяснила она. «Может, вообще не придется, хотя вряд ли. Донорское сердце не живет так долго». Может, пересадят новое, когда мне будет лет 50. Я слышала, что самый продолжительный случай работы донорского сердца составил 30 лет. Вот откуда у Беллы постоянное чувство обреченности, которое, как она сама говорила, не совсем нормально для 19-летней девушки. Но вместе с тем пришло и огромное облегчение. Белла хотела стать учителем, работать с детьми и не обращала внимания на любое общественное давление по этому поводу. У Беллы не было стремления заработать побольше или заниматься чем-то крутым и модным. Она любила быть с детьми, она была искренне увлечена этим. Наконец, у нее есть совершенно ясное представление о том, что имеет значение. Это, по словам Беллы, своего рода просветление. Когда друзья рассказывали об экспериментах с наркотиками, о том, как едва не откинулись, принимая их, как познали нечто новое, терпение у Беллы иссякало. «Ты вовсе не умирал», — говорила она, — «это я едва не умерла, а вам еще предстоит заслужить подобное». Белла нашла семью молодого человека, чье сердце бьется у нее в груди. Спустя полгода Белла узнала, что они живут в Анкридже, где она совсем недавно была на похоронах дяди. Этот юноша, который просто поставил галочку в одной графе в документах, сделал Белли величайший подарок в ее жизни, а еще, наверное, подарил самое тяжелое бремя, которое ей предстоит нести. Из книги Льюиса Хайда «Дар» можно узнать, что когда вы покупаете что-то или продаете, вы проводите некую черту, создаете границу, четко определенные границы необходимы в экономике и деловом партнерстве. У дара, однако, совершенно другая динамичная структура. Он порождает связь, растворяет границы, объединяет нас. Именно по этой причине я никогда не беру плату за организацию ужинов смерти. Званый ужин — это дар. Он предназначен для того, чтобы создать определенную связь между людьми, а не выстроить экономику. Только так все возвращается нам обратно. Подумайте, экономика опирается на отношения, а отношения строятся на доверии. Когда мы отдаем что-то просто так, когда делимся чувствами, то выстраиваем это доверие. Можно даже сказать, что вся наша культура зиждется на дарах и доверии. Неудивительно, что наше общество так нездорово в культурном отношении, ведь оно построено на экономическом фундаменте, хотя на самом деле это лишь одна из ветвей или плод огромного дерева. Если человек нуждается в донорском органе, а это, возможно, самый дорогой подарок из тех, что можно сделать, это может породить токсичную связь в нашем мире, основанном на сделках и торговле а такой токсичный груз — тяжкая ноша для любого человека, не говоря уже о подростке. Наша же задача — связывать души людей, окружать их заботой, платить вперед и не забывать о благодарности, чтобы не свалиться от этой непомерной ноши. Хотите ли вы быть донором органов? Это такой прозаичный вопрос, который чаще всего задают в ходе нудной процедуры получения или продления водительских прав. Вы берете номерок, Садитесь в зале ожидания отделения автоинспекции под мягкими флуоресцентными лампами, думая о том, что предпочли бы оказаться где угодно, но не здесь. Вы заполняете документы, внося информацию, которую знаете наизусть. Дата рождения, адрес, контакты на экстренный случай. И вот вас просят поставить галочку в графе о готовности стать донором органов на случай, если произойдет что-то немыслимое. Возможно, вы просто пропускаете пункт, не желая думать об этом. День продолжается. Примечание. Стоит отметить, что здесь и далее автор пишет об американской организации донорской программы. В России действует презумпция согласия на посмертное донорство. Это значит, что после смерти любой человек становится потенциальным донором, если при жизни он или его законные представители не оформил письменный отказ. Конец примечания. Но стоит на мгновение остановиться и прозмышлять об этом и одна простая галочка превращается в нечто экстраординарное. Один прозаический вопрос ведет к чему-то чудесному, если не с психологической, то уж, по крайней мере, с медицинской точки зрения. И роль этой галочки возрастает еще больше, если учесть, какие споры о значимости и ценности ведутся в мире донорства. Когда в 2004 году у Рика Сигала нашли смертельное заболевание сердца, он узнал, что, во-первых, ему нужна трансплантация а во-вторых, только 12% жителей Нью-Йорка зарегистрированы в донорской программе. Белла получила новое сердце почти сразу, у Рика ушло на это 5 лет. За это время жизнь человека может действительно пойти под откос. Если тебе нужна трансплантация, и ты хочешь жить, то в конечном итоге ты просто ждешь, пока кто-нибудь подходящий умрет. Рик лежал в пресвитерианской больнице в Нью-Йорке, когда стая канадских гусей влетела в двигатель самолета компании «US Airways». Многие знают, чем закончилась эта история. Капитан Салли сохранил хладнокровие и спас более сотни человек, а позже Том Хэнкс закрепил его статус героя, сыграв Салли в одноименном фильме. Примечание. Речь идет о фильме Клинта Иствуда «Салли», который в 2016 году вышел в России под названием «Чудо над Гудзоном». Конец примечания. Когда Рик услышал о катастрофе, у него возникла мысль. «Это же самолет, полный потенциальных доноров, которые бы отправились прямиком в мою больницу». Осознав это, он пришел в отчаяние. Сын Рика, Грег, объясняет это так. «Раковые больные имеют право ненавидеть химиотерапию. Пациенты, ожидающие трансплантации, расскажут вам о том, как ненавидят себя». К счастью, в последний момент Рик получил сердце. И с тех пор прошло уже 10 лет, но это были 5 лет ада для него и его семьи, 5 лет ужасной болезни, 5 лет в течение которых он задавался вопросом, почему только 12% жителей Нью-Йорка считают, что он заслуживает спасения. Люди отказываются от участия в донорской программе по вполне понятным причинам. Некоторые исходят из религиозных соображений, правда, многие лидеры католического движения полагают, что донорство — это почетный заключительный акт. Сам папа Бенедикт XVI пожертвовал орган в эпоху, когда был еще кардиналом. Другие, особенно люди из маргинализированных социальных групп, не доверяют системе и неохотно вносят свои имена в те или иные реестры, не говоря уже о донорской программе, которая предполагает определенное физическое вмешательство в жизнь человека. Но в отличие от иных областей медицины, донорская программа зиждется на людях. В ее основе лежит доброта незнакомцев. Для Грега именно это было труднее всего в течение пяти лет ожидания. Каждый день он встречал тех, кому, как ему казалось, не было никакого дела до его проблемы. Друзья справлялись о том, как идут дела у отца и могут ли они чем-нибудь помочь. И он говорил, да, зарегистрируйтесь в донорской программе. Но люди игнорировали его просьбы. От этого вся их забота превращалась в пустышку. Разумеется, он не просил буквально отдать сердце отцу, нет, он подразумевал символический жест щедрости и понимания. Но не встречая никакого отклика, Грег перестал просить, а затем и вовсе говорить об этом. Это был мучительный опыт. «Я чувствовал, что люди не хотели пойти на сущий пустяк, который им буквально ничего не стоил», — вспоминал Грег. Даже после того, как Рик получил сердце, вопросы донорства не переставали мучить Грега. Он занимался венчурными инвестициями, но теперь не спал ночами, размышляя о донорской системе. Во время болезни отца он часто думал, почему организации, занимающиеся вопросами трансплантации, не обращаются к семьям пациентов с целью пропаганды. Он много размышлял о системе, которая работает некорректно. «Я все не переставал считать, как много людей могло бы получить донорские органы», — рассказывал Грег. «Думал, кто из моих знакомых мог бы сделать пожертвование или выступить в роли партнера. У меня не было семьи, мне было чуть за двадцать, детей тоже не было. Когда вы одиноки и у вас есть деньги и время, то вы тратите их на то, что не дает спать по ночам. Я понял, что должен сделать что-то. Я не мог оставаться в стороне». Грег стал соучредителем Organize, некоммерческой организации, работающей в сфере трансплантации. Вместе с партнером Дженной Арнольд они создали первый централизованный реестр донорских органов и продолжают попытки сделать донорскую программу более простой, упорядоченной и прозрачной. Важнейшая часть этой работы — заставить людей, которым предлагают поставить галочки в документах, задуматься органы выступает за то, чтобы решения об участии в донорской программе принимались не в ненавистных отделениях автоинспекции, а на площадке, которая не вселяет ни в кого ужас, в социальных сетях. Как бы кощунственно ни звучала просьба пометить хэштегом «Ваше желание стать донором», но это совершенно законно. Грег и Дженна обратились к тем, кто в 1960-е выстраивал систему регистрации участников донорской программы И попросили их обновить правила. Вместо того, чтобы насмехаться над сетями, подобными Twitter и Facebook, они одобрили эти платформы как логичное место, чтобы публично заявить о своих намерениях. Теперь каждый легко может выразить свое намерение стать донором органов. Грег и Дженна также запустили Give and Live сайт, помогающий оформить донорство почек. Примечание. Почки — один из немногих органов, которые можно без особого вреда пожертвовать при жизни. Конец примечания. Ресурс получил огромную рекламу, когда о нем заговорили на программе «Last Week Tonight». Джон Оливер, ведущий программы, разгромил дорогостоящую и опасную систему Диализа, сравнив центр Диализа с забегаловками Taco Bells. Он также обратился к людям с призывом поддержать программу донорства почек твитами с хэштегом «When I die, please take my kidneys». Примечание. «Когда я умру, прошу, заберите мои почки». Конец примечания. Этот выпуск получил миллионы просмотров на YouTube и взорвал социальные сети. За один день о своей готовности пожертвовать почки заявило больше людей, чем было пожертвовано за предыдущие 30 лет. В следующем месяце Белый дом во главе с президентом Обамой провел первый саммит по донорству органов. Грядут перемены. И это невероятно. Перед нами стоит очень просто решаемая проблема. Если бы большинство людей принимало участие в донорской программе, мы бы не знали недостатка в органах для трансплантации. Никакого пятилетнего пребывания в списке ожидания. Никакой боли и мучений, как у Рика за эти пять лет. Никакого чувства опустошенности, которое испытывал Грег из-за своих сограждан. Никаких сомнений Бэллы в отношении того, стоит ли ее молодость такой жертвы. Это совершенно ничего не стоит, сплошные плюсы, никаких минусов. Да, если у кого-то есть религиозные причины, понятное дело. Но большинство людей отказываются стать донорами не из религиозных или моральных соображений, а просто потому, что им неприятно думать об этом. Потому что проще отметить «нет» или вовсе не ставить никаких галочек. И тогда та отчужденность, которую испытывал Грег, действительно имеет смысл. Ведь все, что вам нужно сделать, — это признать, что однажды вы умрете. В конечном итоге нам мешает только страх перед неизбежной правдой.